Глава 19. Это нужно уничтожить, прошептал Кариме мне на ухо, разделяя слова. Затем потянул и заставил наклониться над поверхностью одного из саркофагов, над тем самым, с которого стёр пыль чуть ранее. А там, в тусклом состоянии, я наконец разглядела бледное лицо, обрамлённое предеми тёмно-синих волос. Ниши прошептала и тут же охнула, когда мужчина распахнул свои глаза. Привратник. Назад, зашипел парень, хватая меня за плечо и пытаясь оттащить. Но же. Но мы не успели сделать и шагу, как всё вокруг задрожало. Странный вой разнёсся по залу, и в следующую секунду всё стихло. Крышка саркофага, в котором находился синеволосый, отлетела в сторону, словно изнутри её со страшной силой выбило давлением. С громким звуком она грохнулась на пол, разлетаясь на, кажется, миллионы сверкающих капель стекла, лишь чудом не задев ни меня, ни Ассурийца. В следующее мгновение сильнейшим ударом концентрированной силы нас отбросило от странной конструкции, разшвыривая в разные стороны. Существо, что ещё несколько секунд назад лежало неподвижно, приняло вертикальное положение. Преврат — зашептала я, но тут же схватилась руками за голову. Мой рот непроизвольно открылся, желая выпустить вой, наполнивший сознание. Жуткий, нечеловеческий звук, полный боли и отчаяния, ярости и ненависти. «А-а-а!» — захрипело, заваливаясь на бок и не отводя ошалевшего взгляда от того, кто сейчас сидел напротив меня. Темно-фиолетовый свет затапливал его глаза, полные животной злобы. Сквозь разрывающий голову звук услышала, как закричал Кихира и упал где-то неподалёку, там, куда его отшвырнуло. А следом ещё один вскрик. Я начала терять сознание, уплывая в болезненный омут, но каким-то невероятным образом сумела удержаться на поверхности, на самом краю, чтобы увидеть, как привратник, перекинув ноги через стеклянную боковину своего жуткого ложа, спрыгнул на апол, приземляясь на все четыре конечности. Оскалившись, он зарычал и, передвигаясь рывками, словно дикий зверь, двинулся в нашу сторону. В следующую секунду я готова была попрощаться с жизнью, так как в поведении, не побоюсь этого слова, существа читалось явное намерение уничтожить всех. Его глаза по мере приближения меняли цвет с фиолетового на красный. Я попыталась отползти, но сил на это не было, а вой или гул, взрывающий голову болью, только усиливался. Привратник раскрыл рот, и из его рта полелась слюна, капая с подбородка на пол. "Нет!" я выставила руку вперёд, стараясь отгородиться от него, а второй попыталась наsherить отлетевший куда-то в сторону меч. К сожалению, это мне не удалось. "Хас!" зашипел привратник, пригибаясь к полу, словно огромный дикий пёс, готовый броситься и разорвать на куски свою жертву в любую секунду. Вот он сделал легкое движение корпусом и дернулся в мою сторону. В ту же секунду, когда я уже готова была попрощаться с жизнью, темная фигура метнулась на перерез существу, принимая удар на себя. Синеволосый, сбившись с траектории движения, завалился на бок, утягивая за собой и кихира. Вцепившись в его плечо зубами, он старался разорвать материю и добраться до открытой кожи. Руки с длинными пальцами, заканчивающимися на удивление острыми когтями, вонзались в плоть Асурийца. Я кричала от разрывающей голову боли и паники, испытываемых в этот момент. Но вот Карими перекатился и оказался сидящим сверху. Резко отводя одну руку назад и обрушивая удар за ударом, второй он удерживал привратника прижатым к земле. Новый рык и существо смогло изменить своё положение, перевернув Кихира на спину. Синеволосый навис над ним буквально на секунду и тут же обрушился новой атакой, по звериному скалясь. Мыча и стараясь оттерешиться от боли, я перевернулась на живот и поднялась на четвереньки. Практически слепо шаря по полу, натолкнулась на рукоять одного из клинков Эссурийца и рванула вперёд, делая взмах. Завершить удар я, однако, не успела. В мгновение до того, как я опустила клинок на голову превратника, нас всех окутало белёсое дымка. Мое тело парализовало. Я замерла на месте в неестественной и жутко неудобной позе, так же, как и все остальные. Существо, что было привратником, замерло. Его когти остановились буквально в десятки сантиметров от горла парня. Сам Кихира, изогнув шею и выпучив глаза, смотрел куда-то за мою спину. «Я просил вас отдохнуть, Сари». Дымка рассеялась, а зал наполнился голосом. В нем было много не только еле сдерживаемой ярости, но и механического скрежета. Синее сияние показалось откуда-то справа, заливая белую, но уже изрядно потрепанную форму существа такими же синими отблесками. В поле моего зрения показался призрак. Тот же самый мужчина приблизился к Кариме и своему двойнику и издал протяжный вздох. Затем он протянул руку, простирая её над головой своего близнеца, и тот, перестав рычать и мычать, закатил глаза, словно теряя сознание. Затем его тело поднялось в воздух, повинуясь невиданной мне ранее силе, и вытянувшись горизонтально. Гул в голове начал стихать, но теперь от наступившей тишины заложило уши. Тело стало слабеть, удерживаясь в вертикальном положении лишь благодаря тому, что сделал призрак. Вернув тело существа на место в саркофаг, он повернулся. Я с трудом щурила глаза, делая всё возможное, чтобы не позволить векам окончательно закрыться. Тарина, Лексон, прогудел превратник. Вам необходимо отдохнуть и восстановить силы. То, что эти двое гоняют вас и выматывают, не принесёт никакого результата, так как ваша физическая сила мне не нужна. Я мог бы легко погрузить вас в анабиос на некоторое время и использовать этот шанс, но Мужчина подплыл ближе и завис рядом, вглядываясь в моё лицо, будто хотел найти что-то новое. Под его немного жутким взглядом я ощутила, как тело наливается силой. «М-м-м-м», mm -hmm. — раздалось с пола, где все еще лежал Кихиро. Скосив глаза на него, я с ужасом отметила, как рядом с его плечом на полу расползается темно-бордовое пятно. «М-м-м», mm -hmm. — я попыталась позвать его, и тут в пустоте моего сознания прозвучало. «Не нужно кричать, чтобы я услышал вас, Сари!» «Я звала...» — собственный голос в голове показался слишком громким. звала, но вы не отвечали кто это что это за существо на эти вопросы я пока не готов ответить но я требую вы конечно можете требовать тарина лексон только мне кажется что в данный момент жизнь вашего друга гораздо важнее чем всё остальное кихира прошептала в собственном сознании кихира помоги ему а где йода сари Призрак исчез из поля зрения, обогнув меня по дуге и растворяясь где-то за спиной. Слишком много сил уходит на то, чтобы удерживать его на грани, а я и так потратил всё на восстановление части ока. Мужчина снова появился передо мной. Царе, я сейчас освобожу вас, помогу с материалами, кое-что ещё осталось, но вам надо поспешить. «Этот», — он махнул рукой, указывая на осурийца, — «теряет кровь слишком быстро, так как яд не позволяет ей сворачиваться, а второй без сознания, но, кажется, в остальном вполне цел. А теперь на счет два я отпущу вас. Готовьтесь. И еще. Как только ваше тело обретет свободу, слушайте меня беспрекословно». «Что?» — Беспрекословно, Тарина, иначе не успеем, и этот ваш выскочка умрет. Готовы? — Да. Я, кажется, не поняла ни слова из его речи, кроме одного — делать то, что велит призрак. — Тогда один... — Два... После последнего слова я обмякла, словно кукла, и рухнула на пол, больно ударяясь коленями. Тут же, собрав в кулак волю, подорвалась и поползла в сторону Кариме. А Йоди, я не беспокоилась так сильно, возможно, неосознанно доверившись словам привратника. А вот состояние асурийца пугало меня. Лужа уже натекла настолько большая, что я вся перемазалась в крови, пока пыталась добраться до открытой кожи. Осторожно дёрнув ткань на плече парня, постаралась добраться до раны, но не сумела. Оставь это пока ни к чему. С механическим повреждением ткани я разберусь сам. Гораздо важнее нейтрализовать яд. У входа справа панель. Что? Обернувшись, я уставилась на призрака во все глаза. Наверное, мы бы так и сверлили друг друга взглядами, если бы не застанавший осюриец. Время уходит, Сари. Голос Визави был полон безразличия. У входа панель.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 Часть стены отъехала в сторону, открывая моему взору нишу, в которой стояла странного вида коробка. Над самым ухом раздалось: "Бери ее и возвращайся, время уходит". Потянулась и схватив коробку двумя руками, тут же поспешила обратно. В углу застонал Йода, начиная приходить в себя. Бросила на него быстрый взгляд, и словно поняв, о чем я думаю, призрак повторил: "Время Сари, время". плюхнув ящичек на пол рядом с Кихира, оглянулась. «Что дальше?» «Открывай!» Повертев ее дрожащими пальцами, так и этак с силой стукнула об пол. О том, что это странное создание перешло на более фамильярное обращение и приказные нотки, старалась не думать. «Спокойно, Тарин Олексон, я покажу. Вытяни руки вперед и ничего не бойся». «Да быстрее же! Вы издеваетесь, что ли?» Но продолжить я не успела. Так как образ мужских рук проявился, накладываясь на мои собственные, всё тело снова охватило оцепенение, а затем лёгкая дрожь. Мои ладони, подчиняясь чужой воле, потянулись к коробке и развернули её. Одна провела по поверхности, смахивая остатки пыли. Под пальцами проявился рисунок огромного глаза. Вот так, прозвучал тихий голос в голове. А теперь открываем. Обхватив коробку пальцами, я подняла крышку. Внутри лежало нечто странное: стеклянная колба, наполненная сиреневой жидкостью, с одного конца плоская блестящая конструкция, напоминающая упор для большого пальца, а с другой металлический конус, заканчивающийся узким стержнем. Берём шприц. Между тем правая рука потянулась к колбе. Вот так. Палец кладём сюда, поворачиваем. Призрак отплыл на расстояние, выпуская мое тело из захвата, а меня тут же опалило теплотой воздуха. Оказывается, находясь в его власти, я словно в ледяной проруби побывала. Мужчина опустился на колено рядом с осурийцем и ткнул его в грудь пальцем. «Вот сюда, Сари. Острой иглой ударяете со всей силы, а затем надавливаете на поршень большим пальцем. Дальше дело за ним». «Что?» Нет, нет, нет, нет. Я уставилась на призрака. А если я в рёбра попаду, не зная точного расположения, нельзя, я не могу. Нет, вот тут точное место. Он продолжал удерживать палец на месте. Прямо сюда. Я время Сари уходит, ну уже бейте. Он рявкнул так громко, что от неожиданности я уже замахнувшись, ударила со всей силы, вонзая длинный узкий металлический стержень чётко в то место, куда указывал полупрозрачный палец.